Только что были смертельно ранены двое людей. Камни были все окрашены кровью, и один из этих несчастных кричал своим товарищам, чтобы они его прикончили. Вну, опершись локтем на парапет, некоторое время молча смотрел на работу осаждающих, затем, обернувшись к мержи, он произнес «Ужасная вещь война, но гражданская война!» Этим ядом была заряжена французская пушка.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 — Черт побери, — сказал солдат, только что разрядишь Аркебузу. — Заколдован, что ли, этот черт? Третий день в него целюсь, никак попасть не могу. — Кто такой? — спросил Мержи. — Да вон, видите, там молодец в белом камзоле с красной перевязью и пером. Каждый день он тут у нас под носом разгуливает, будто дразнит. Один из придворных золотошпажников, которые пришли вместе с братом короля. — Расстояние большое, — сказал Мержи. — Все равно дайте-ка мне Аркебузу.